Как не мягко было ее усилие, Генри Гоу не мог ему противиться. Он поднял к ней свое мужественное лицо, а в глазах его стояли слезы, вызванные не только обидой, но и другими чувствами. «Не плачь», — сказала она, — «или нет, плачь, но плачь, как тот, кто надеется. Отрешись от двух грехов, гордости и злобы» которые легче всего овладевают тобою. Откинет себя проклятое оружие, ты слишком легко поддаешься роковому соблазну поднимать его для убийства. «Вы напрасно говорите мне это, Кэтрин», возразил оружейник. «Я, правда, могу стать монахом и удалиться от мира, но пока я живу в миру, я должен заниматься своим ремеслом». А скоро я кую мечи и панцири для других, я не могу не поддаться соблазну пустить их в дело. Вы бы не корили меня так, когда бы ясно понимали, что воинственный дух неразрывно связан для меня со средствами, которыми я добываю свой хлеб, а вы мне ставите его в вину, забывая, что он порожден неизбежной необходимостью. Когда я креплю щит или нагрудник, чтобы они предохраняли от ран, разве не должен я постоянно помнить, как и с какой силой будут по ним наноситься удары? И когда я кую клинок и закаляю его для войны, возможно ли при этом даже и не вспомнить, как им орудуют? «Тогда отбрось его прочь от себя, дорогой мой Генри!» С жаром воскликнула девушка, стиснув в обеих своих тонких ручках мощную, тяжелую, натруженную руку оружейника и с трудом ее приподнимая, чему он не противился, но едва ли и помог по доброму желанию. «Отринь, — говорю я, — то искусство, в котором таится для тебя ловушка. Отрекись от него». Не выковывай больше вещей, предназначенных для того, чтобы сокращать человеческую жизнь и так слишком короткую для покаяния. Не выделывай и тех, что обеспечивают человеку безопасность и тем самым поощряют его на убийство, тогда как иначе страх помешал бы ему подвергать себя опасности. Для нападения куешь-то оружие или для защиты – Все равно это греховно, раз твой буйный и неистовый нрав вовлекает тебя при этом в соблазн. Брось навсегда изготовлять оружие какого бы то ни было рода. Заслужи у неба прощение. Отрекись от всего, что вводит в грех, к которому ты наиболее склонен». «А чем же, — пробурчал кузнец, — стану я зарабатывать себе на жизнь, когда откажусь от оружейного искусства» которым Генри из Перта известен от Тея до Темзы. «Самому твоему искусству, — сказала Кэтрин, — можно найти применение невинное и похвальное. Когда ты дашь зарок рог никовать мечи и панцири, у тебя останется возможность создавать безобидный заступ и не менее почтенный и полезный сошник и многое, что помогает поддерживать жизнь». И облегчает ее человеку ты можешь выделывать замки и засовы которые оберегают имущество слабых от сильного и наглого люди по-прежнему будут приходить к тебе и оплачивать твой честный труд но здесь кэтрин прервали отец слушал до сих пор ее проповедь против войны и турниров не без сочувствия правда эти взгляды были новые для него тем не менее они ему не показались совсем уж неверными он сказать по правде и сам хотел бы чтоб его будущее взять не рисковал без нужды головой